234. апрель 13. Света хватит на всех хотящих его. Так же достаточно и тьмы, алчущей тьмы. Выбор в руках человека. В дни памятные сосредоточимся на свете. Смысл вызывания заключается в магнитном притяжении пространственного огня. Именно устремление к свету, желание света притягивает его. Сознание окружает себя тем, к чему стремится. По устремлениям его легче всего определить человека. Пример обычного коллекционера весьма показателен. Из малых коллекций вырастали картинные галереи мирового значения. Рост мысли обусловливается тем же. Вопрос лишь в том, какие накапливать мысли. Мысль в пространстве растет, если она поддерживается огнем устремлений. Можно заметить, что мысль продолжает расти, и при притом часто в нежелательном для своего породителя направлении. Она ему уже не нужна, он ее перерос, он от нее отказался, она все же продолжает летать перед ним, освещая или отемняя путь. При строгом контроле над мыслью негожие мысли можно сжигать в луче сознания, но для этого требуется постоянство дозора, чтобы вторгнувшаяся мысль не успела внедриться и произвести вред, то есть необходимо непрерываемое бодрствование духа.